Глава 1375 Начало ассимиляции Двери Бэкленда, Трира, Ленбурга и святого Милома синхронно распахнулись и захлопнулись, хотя не было даже легкого ветерка. В белой башне штаб квартиры Бога Знаний и мудрости Лука, находившийся на дежурстве в подземелье, почувствовал неладно и резко вскочил на ноги. Будучи по ту четвертой последовательности пути Пророком он остро ощутил, что-то происходит. Старейшина в белых одеждах, расшитых медными нитями, немедленно применил мистический прием и перенесся ко входу в подземную зону, он толкнул дверь. Однако дверь, которая для полубога не должна казаться тяжёлой, даже не трогнула, словно ее запечатала невидимая сила. Лукабрестер не стал пытаться открыть ее силой, а вместо этого стремил взгляд в глубины подземелья. Тишина... Полное отсутствие звуков. Это ненормально. Луке даже не требовалось полагаться на свои потусторонние способности, чтобы осознать проблему. Обычно в самых глубоких недрах всегда раздавались звуки, от которых волосы вставали дыбом, но сейчас будто все исчезло, словно никогда и не существовало. Другие могли не знать, но как высокопоставленный член церкви знаний Лука понимал, эти звуки исходили от ужасающего запечатанного артефакта, детали о котором даже он не знал, поэтому простое исчезновение абсолютно невозможно. Текущая ситуация означала лишь одно — либо артефакт уже вырвался из ограничений и перешел в более причудливое состояние, либо его запечатали еще сильнее, лишив возможности влиять на внешний мир. В любом случае, это означало, что в окружении таилась чрезвычайная опасность, ведь номер этого запечатанного артефакта — 001. На вершине уцелевшей колокольни Бояма свет в моноклеомона постепенно угас, вернувшись к обычному состоянию. Мистер Ошибка не стал сдерживаться, демонстрируя свои новые потусторонние силы. Он хотел донести до всех наблюдающих за ним существ. Он уже ассимилировал уникальность двери и получил соответствующую власть. Используя эту возможность, он закрыл все, что связано с концепцией дверей во всем мире, значительно усилив эффект любых печатей. Из-за этого ортодоксальные церкви и тайны организации на короткое время лишились возможности использовать запечатанные предметы, ведь теперь никто не мог снять печать. Даже если истинное божество спустится из астрального мира, ему потребуется время, чтобы преодолеть ограничения. Таким образом, ОМОН устранил большинство запечатанных артефактов нулевого класса из предстоящей битвы богов, теперь ему не требовалось учитывать их вмешательство. Конечно, такая власть не могла влиять на весь мир слишком долго, Разве что мистер Ошибка вложил бы в это всю свою энергию, именно поэтому он не сделал этого заранее. Только когда заметил колебания Икори Клейна, он внезапно начал действовать. Чем мощнее запечатан артефакт нулевого класса, тем уже с него побочные эффекты. Особенно это казалось тех, что могли проявлять силу на уровне божества. Даже истинное божество нулевой последовательности могло не выдержать их долго, поэтому боги не станут распечатывать их без крайней необходимости, иначе это принесет еще больше хаос, обернувшись для них чистым убытком». Закончив с этим, он поднял ладони, легко подпрыгнув, без тени божественного величия уселся на перила вершины колокольни. Глядя на морской горизонт, он неторопливо ждал, когда сокрытие будет снято. Именно тогда ритуал Клена по ассимиляции уникальности шута официально начнется, и в этот момент он возвестит для него погребальный звон. «В сокрытом мире богиня вечной ночи». Под непрерывным натиском пробуждающегося божественного владыки, дарующего благословение небу и земле, а также самосознание и психического отпечатка антигона, сознание Клина походило на парусник в шторме. Его то швыряло вверх, то сокрушило ударами, то разъедало изнутри, то било скалы. Его мысли стали невероятно хаотичными, он был на грани раскола над две личности, антигона и повелителя тайн. В то же время его аватар тоже потерял рассудок, находясь в состоянии близком к развалу в вихре личинок. Лишь марионетка оставалась стоять в оцепенении из-за отсутствия контроля. Молитвы верующих звучали в ушах Клейна, формируя образы того, что он знал, подобно плотине сдерживающий бушующий потоп. Для Клейна такая ситуация не совсем незнакома. Нечто подобное он уже переживал после становления служителем тайны поглощения из Заратула, Поэтому, опираясь на якоря, он сумел пережить первоначальный хаос. С привычной ловкостью он направил самосознание отпечаток антигона против пробуждающейся воли божественного владыки, заставив обе стороны разъедать и связывать друг друга. Ментальный штормослаб, наконец давая самосознанию клина передышку. Не теряя времени, он тут же направил образ себя как бога, сформированный множеством якорей, в эпицентр борьбы между двумя психическими сквернами, пытаясь найти новый баланс. Однако все шло не так гладко. По сравнению с прошлым разом, сущность психического отпечатка Антигона, его живучесть и безумие явно превосходили Заратула. Ведь речь про короля ангелов, ассимилировавшего уникальность и известного как полушут. Более того, Клин украл личности судьбу Антигона, что принесло два дополнительных негативных эффекта. Его личность постоянно балансировала на грани разделения. Временами он считал себя Антигоном, пытаясь слиться с его психическим отпечатком, Приняв судьбу потери контроля Антигона, его тело неудержимо разрушалось, что усиливало ментальную скверну. Кроме того, психический отпечаток Антигона и пробуждающаяся воля божественного владыки не полностью несовместимы. В некоторых аспектах их борьбы проявлялись признаки слияния, словно они происходили от одной и той же сущности. Это дало Клейну первое подтверждение, как природное мифическое создание Антигон с рождения нес в себе часть воли божественного владыки. Когда он стал служителем тайн, проблема резко усугубилась, вызвав незаметные для него изменения. К моменту ассимиляции уникальностью Шута безумие, по-видимому, стало второй его сущностью. Другими словами, до полной потери контроля Антигон уже был в определенной степени психически сшитым монстром. Его самосознание и психический отпечаток были частью божественного владыки, и их нельзя отделить с помощью кражи. По сравнению с ним, психический отпечаток Заратула был куда чище, Лишь малая часть принадлежала божественному владыке, а большая состояла из интенсивных эмоций перед смертью. Причина такого различия заключалась не только в том, что Антигон ассимилировал уникальность Шута, но и в том, что он стал служителем тайн еще в начале четвертой Эпохи, когда воля божественного владыки еще не ослабла до состояния конца Пятой Эпохи. Не сумев найти новый баланс, Калеин разлагался все быстрее, более половины его тела превратилось в прозрачных и искаженных личинок, а в окружающее пространство протянулись скользкие зловещие щупальца. Но в тот момент, когда он изо всех сил пытался сохранить сознание и не прекращал поиски равновесия, его разлагающееся тело, безумное состояние антигона и сознание божественного владыки все погрузилось в глубокий сон. Все изменения резко остановились, вернувшись к норме. А самосознание клейна, используя свою способность сопротивляться вторжениям в разум основидения, сохранило ясность. Да. «Украденная мною судьба включает в себя не только безумие потеря контроля, но и вечный сон. А я могу в определенной степени этому сопротивляться». Ухватившись за эту искру ясности, колен осознал свое текущее состояние. Для него это шанс. Только сейчас он окончательно понял, почему богине Вечной Ночи понадобилась вода из реки Вечной Тьмы в качестве медиума для этого ритуала. Причина не только в том, что усыпить короля ангелов, ассимилировавшего уникальность и пробуждающуюся волю повелителя тайн, крайне сложно, но и в том, что это состояние вечного сна выгодно Клейну, оно создавало идеальную среду, где только он сохранил проблеск сознания, в то время как все остальные вмешательства спали. Одновременно он подтвердил еще один факт. Его способность сохранять ясность в сновидениях и при ментальных вторжениях была не особенностью замка Сефирот, а потому что божественный владыка в его теле тоже спал. Несмотря на то, что пробуждение повелителя тайн все еще сильно ограничено, его уровень и связь с замком Сифирот несомненно превосходили Клейна. Если даже он не мог полностью сопротивляться вечному сну, то почему это удавалось Клейну? Поэтому Клейн предположил, что это черта, скорее всего, благословения богини Вечной Ночи, дар, который он получил, когда вернулся к жизни. Благословение истинной богини, владеющей силой доминоснов, в сочетании с аурой, силы и магией Замка Сифирот создала эту уникальную особенность. Словно нежная песня, доносящаяся из глубин сна, сознание Клина стало еще четче. не колеблясь, он немедленно скорректировал спящие отпечатки и скверну в своем теле, найдя новый баланс. Затем он протянул скользкие щупальца со странными узорами и с помощью сил Замка Сифирот украл уникальный шута из тела Антигона. Возможно, потому что сейчас он был Антигоном, После нескольких неудач кража наконец удалась. Прозрачная маска с символом шута вылетела из тела Антигона. Мужчина с густой черной бородой все еще спал, словно этот сон продлится вечно. В тот же миг туман рассеялся, и иллюзорные звездные лучи проникли в зал. Древний дворец внезапно появился в темном и загадочном астральном мире, возвышаясь на пике горного хребта Харнакис. Сокрытие было снято, а обмен судьбами начался. В этот же момент, в забытой земле богов, на одном из горных пиков, тенеподобный занавес появился на поверхности огромного креста. Он треснул, и из него вышел человек. Адам, одетый в простую белую робу с густой светлой бородой, за его спиной колебался плотный теневой силуэт с пятью головами. Этот силуэт частично слился с ним, но еще не стал единым целым. Адам поднял голову, глядя на астральный мир, искаженный от столкновения властей и символов, Он спокойно улыбнулся и сказал Тене за спиной. «Кажется, они не осознают истинную причину, по которой я на этот раз выбрал снова визионера. Я никогда никому не рассказывал о результатах этого исследования». Едва произнеся это, он провозгласил торжественным и глубоким голосом. «Я — Единый, и в то же время бесконечность. Начало и конец». Его глаза вдруг стали лизорными. А вокруг него появился океан, содержащий всевозможные цвета. Затем Адам поднял руку и схватил серебряный крест, висевший у него на груди. Пылающее, но иллюзорное солнце вспыхнуло над его головой. Слева от него молнии, бури и волны сформировали надменный фантом. Справа возвышалась белая башня с бесчисленными медными глазами. Власти и символы, которые Адам вообразил, постепенно вошли в его тело под влиянием моря хаоса, Наконец, тень, прилипшая к его спине, жалость и в его тело. Внезапно море всех цветов поднялось, а Адам расширился в гигантскую тень, казавшуюся способной удерживать весь мир. Тень медленно шла по водной глади иллюзорной хаотичной тьмы, указала на астральный мир и торжественно провозгласила. «Да будет свет!» В мгновение ока весь астральный мир зарился, ни один секрет больше не мог быть скрыт. Даже те части астрала, что соединились с Землей, невидимый барьер, отделяющий его от Вселенной, все прояснилось. В тот же миг гигантские неописуемые лики будто прильнули к прозрачной треснувшей преграде, безмолвно наблюдая за происходящим внутри.